Глава двадцатая «Здравствуйте, Ваша Светлость!» — услышал я знакомый голос. «Наконец-то смог до вас дозвониться. Я по поводу церемонии». «Здравствуйте, Виктор Анатольевич», — ответил я. «Получилось договориться насчёт чеши «Получилось», — тут же ответил граф Кривошеев. «Вот знаете...» «Удивительно просто всё вышло. И заявка моя прошла в течение суток всего, и согласовали всё в кратчайшие сроки. Явно судьба вам благоволит, Ярослав Константинович». «Похож на то», — хмыкнул я. «Ещё хотел уточнить по поводу нашего контракта, ваша светлость. Всё ли в силе?» «Разумеется, ваше сиятельство», — ответил я. «Скажите, а то вещество, которое вы сумели конденсировать, может служить источником энергии. «Сложно сказать», — задумчиво отозвался граф. «Эссенцию огня сложно стабилизировать, и она сама по себе переходит в состояние свободной энергии. Но есть масса ограничений. Например, в крупных техномагических приборах применить ее не получится. Исходный аспект плохо влияет на сложные соединения, и разрушает их при длительном контакте. Защита от огня выйдет значительно дороже, чем эффективное энергоснабжение. Хотя батарея размером со стандартный накопитель может выдать в пять раз больше энергии». «Понятно». «Если у вас есть решение, то я с удовольствием его выкуплю», шутливо добавил Кривошеев. «За любую цену» а потом перепродам исследовательским институтом императора за тройную стоимость». «Всё ради Академии», — улыбнулся я. «Что вы, ваша светлость? Ради такого дела я бы все активы своего рода распродал. Подобный шанс только раз в жизни выпадает». «Что по поводу церемонии?» Возвращая собеседника к изначальной теме нашего разговора, спросил я. «Дата уже назначена?» «Пока только дата доставки чаши в Академию», — ответил Виктор Анатольевич. «Ещё сутки потребуются на подготовку. Предлагаю вам рассылать официальные приглашения и назначать конечную дату церемонии только после того, как мы всё подготовим. Так информацией о точном времени будет владеть минимальное количество человек». «Спасибо за предложение, ваше сетерство», — вздохнул я. Слышать подобное человека, который сам непонятно от кого зависел, было странно. Но я понимал, что у графа могло и не быть выбора. Правда, для меня лично это не делало ситуацию более приятной. Однозначно становилось понятно, что на церемонии могут возникнуть проблемы. И мне стоило предпринять меры, чтобы избежать неприятных последствий. «Так и поступим». «В понедельник привезут артефакт, Ярослав Константинович», — сообщил Кривошеев. «Если задержек не будет и ничего не сорвётся, то от этого дня ещё два нам потребуются на подготовку. В следующую среду можем назначить ближайшую дату». «Тогда пусть будет среда. На рассвете». «Как скажете, ваша светлость», — немного растерялся от такого быстрого согласия с моей стороны ректор Мами. Я буду держать вас в курсе. До свидания. «Хорошего вечера, Виктор Анатольевич», — ответил я и прервал звонок. За время разговора я добрался до выхода из особняка. Да так и остался стоять на пороге. Каких-то дел на территории имения у меня не было. За день я уже успел нагуляться и порядком устать. Время подходило к шести часам, и желудок напоминал о том, что совсем забыл, когда в нём вообще хоть что-то было, кроме чая. И мои сомнения не остались незамеченными. Бдительная Евгения сообщила о том, что еда почти готова, и она уже накрывает на стол. Однако семейный ужин не задался. Мы с Настей честно пришли за общий стол и даже поели, но пообщаться у нас не получилось. Непрерывно трезвонили телефоны, И на моё предложение отключить связь княжна тут же угрожающе нацелилась в меня вилкой. «Большинство этих звонков предназначаются вам, Ярослав Константинович», — грозно произнесла сестра. «Будьте любезны, избавить хрупкую девушку от столь тяжелого бремени представления интересов главы рода Разумовских перед всем миром». В итоге мы бесконечно отвечали на звонки, и примерно через час мне уже хотелось просто разбить этот проклятый аппарат о стену. Графы, бароны, представители администрации Твери, какие-то наёмники и военные, журналисты и хозяева заводов, служащие и полицейские. У меня сложилось стойкое впечатление, что мой номер знала в Твери каждая собака. И вообще у каждого человека на расстоянии трех сотен километров от моего имения ко мне было личное и очень срочное дело. Это дико раздражало. В бесконечном потоке лживых восторгов по поводу моего спасения, менее искренних соболезнований, мелькали предложения о покупке или продаже самых странных вещей, каких-то непроверенных рецептов и мутных банковских схем. Мне предлагали стать лицом сети салонов премиальных автомобилей и соучредителем десятка непонятных фирм. Я больше не могу. Убирая телефон в сторону, выдохнул я. «Это невыносимо!» «Ты почти неделю не выходил на связь», — хладнокровно пожала плечами Настя. «Чего ты ожидал? Это ещё информация о том, что ты снова в сети появился, только до самых влиятельных пока дошла. Завтра настоящая лавина обрушится». Я неприязненно посмотрел на почти севший телефон и для себя сделал вывод, что даже если у Антипа ничего не получится, я всё равно заставлю Битюжина стать моим секретарём. Если он будет брать по две-три тысячи за каждый вопрос, то желающих со мной поговорить однозначно станет в десятки раз меньше. И бюджет рода неплохо пополним заодно. После ужина состояние было такое, будто я не с сестрой часик посидел за столом. Отстоял полную смену на приёме в императорском дворце. Где я был главной достопримечательностью? После такого насилия что-то делать вообще не хотелось, и я решительно отправился к себе в комнату, но перед этим заглянул в кабинет. Последствия пожара после инициации Антипа ещё только начали устранять. Унесли на восстановление подгоревшую мебель и зачистили помещение для скорого ремонта. Настя смогла организовать работу даже в таких условиях. Мне стало немного неловко за то, что сестра тащила на себе все хозяйственные дела. Но в этот же момент мозг рационально вывалил на меня всё, что за это время произошло со мной самим, и я пришёл к выводу, что мог бы пару недель и на хозяйстве посидеть. Может, даже ремонт устроил бы в Сумане и Сибыкино. Да и производственные процессы наладить стоило основательно. В конце концов, у меня же хватало источников сырья из аномальной зоны чтобы начать полноценно возвращать родовую корпорацию на рынок. Как-то неожиданно в союз с родом Разумовских вступила почти половина владителей первого и второго кругов обороны. Если сложить вместе территории Кострова, Новикова, Антипова и Мою, то получалось ровно половина первого круга. И это открывало союзу просто фантастические возможности. Ни у кого во всей Российской империи включая представителей рода Романовых, не было доступа к такой обширной границе одной аномалии. Если добавить к этому две трети второго круга, которые держали Старковский, Пушкарёв и Корчаковский, то картина становилась ещё более красивой. На такой протяжённой границе Союз мог добывать все возможные виды добычи и за счёт промышленных мощностей второго круга перерабатывать их до состояния применимых в производстве ресурсов. Если организовать финальную часть цикла на площадке Ожегова или на моей подмосковной базе, то итоговая прибыль могла вывести членов Союза на один уровень с богатейшими родами уже сейчас. Ближе всех к реализации подобной схемы находились пожарские. Но у них владения располагались в разных зонах. Евгению Александровичу приходилось тратить огромное количество средств, чтобы обеспечить связь между разными частями своей территории. И всё равно светлейший князь считался одним из самых богатых и влиятельных людей империи. А у нас всё было в одной зоне, и при этом расходы с доходами делились пропорционально между участниками Союза. Это был минус, потому что однажды кто-то мог начать тянуть одеяло на себя. Но я был уверен, что до этого ещё далеко. Ведь ужин тоже не сомневался, что произойдёт что-то подобное, и поэтому наделил мой род властью исключать других участников из состава Союза. Через десяток разных пунктов в союзном договоре, которые любой грамотный юрист без труда сведёт вместе. Но для реализации этого крупного проекта надо было с чего-то начать. За ужином Настя передала мне контракт на покупку завода мобильных телефонов. Мои знакомые и родственники решали исключительно свои задачи, Но я видел в этом совпадении огромный потенциал. Просто с такой точки зрения на этот вопрос мало кто смотрел. А может, у других людей просто не было нужных ресурсов и знаний. Я не строил иллюзий по поводу своей гениальности. Если в плане магии и работы с энергиями я мог дать сто форы любому из ныне живущих, то некоторые особенности современной техники от меня просто ускользали. Для того, чтобы банально понимать, как работает тот или иной прибор, приходилось потратить массу времени и сил. А чтобы его улучшить, требовалось потратить всего в 10 раз больше. К счастью, у меня не было цели стать всемирно известным инженером или изобретателем. Я собирался просто нанять лучших специалистов и правильно поставить перед ними задачу. С небольшими дополнениями со своей стороны, разумеется. Найдя в одном из уцелевших шкафов несколько листов бумаги, отправился к себе в комнату и до самой ночи рисовал примерную схему того, что мне хотелось получить от Большакова и его новой команды. Дел на пятницу планировалось много, поэтому я хотел максимально быстро решить хотя бы ту часть, о которой точно знал. За дополнительными листами пришлось ходить ещё дважды, но уснул я полностью довольным собой. «Доброе утро, Евгения!» Легко сбежав по лестнице, поздоровался я с кухаркой. «Антип в умении? «Уехал с рассветом, ваша светлость!» вздохнула тетя Женя. «Он, как вы его молодили, совсем другим стал. Всё носится куда-то. Раньше и за ворота идти не хотел. А теперь, что ни день, то бегает где-то. А мне одной несподручно с хозяйством справляться. Вот и завтрак не ко времени изготовила. «Вам пора помощников брать и науку им передавать тете Жене», — улыбнулся я. «У нас, как ремонт закончится, может, и мероприятия, какие вы имении будут. Как вы одна будете справляться?» «Ой, не знаю», — всплеснула руками женщина. «Молодёжь — всё какая-то бестолковая. Не о том думает совсем. Но если бы пара девочек хороших нашлась, то я бы их к делу точно пристроить смогла. Не только готовки». Ну и других задач полно по дому». «Я поговорю с Олегом Дмитриевичем», — высаживаясь за стол, ответил я. «Уверен, у него найдутся те, кто вам подойдёт, тетя Женя». «Вы уж поговорите, Ярослав Константинович», — часто закивала кухарка. «А то не дело это. Тут пыль, там беспорядок. И за продуктами отправить некого». «Обязательно поговорю», — кивнул я и принялся за еду. Этот процесс для Евгении вообще был священным, и она всегда неодобрительно смотрела на тех, кто болтал за столом. Ближе к половине девятого вышел на улицу и отправился на поиски охраны. Но дружинники запомнили мои вчерашние слова и ждали меня на парковке в полной боеготовности. «Доброе утро, Ваша Светлость!» — первым поздоровался Полос. «Доброе утро!» — кивнул я охранником. «Что нам делать с тем парнем, который в вашем вездеходе спит?» — спросил Ежа. «Он все еще спит?» — удивленно поднял я брови. Прошли уже почти сутки, и это было не очень хорошо. «Храпит так, что вездеход подрагивает!» — рассмеялся Андрей. «Сначала думали, что кто-то машину заглушить забыл». Я посмотрел в сторону трофейного вездехода, на котором мы вчера приехали, и решительно направился будить геравского наследника. Оставлять его без присмотра не хотелось, но и брать с собой Корчаковского-младшего я не планировал. Пора было ему уже отправляться на новое место работы и принимать дела. «Андрей, у меня для тебя личное поручение будет», — по пути к машине посмотрел я на Полуза. «Что надо делать, Ваша Светлость?» — тут же спросил парень. «В этом вездеходе спит твой новый начальник», — кивнув на машину, начал объяснять я задачу. С этого момента ты становишься главой охраны подмосковного складского комплекса, который раньше принадлежал корпорации моей семьи. Нужно набрать людей и обеспечить безопасность объекта. Можешь поговорить на эту тему с Козыревым? Думаю, полсотни толковых людей Антон сможет тебе выделить». <сосимый> «А, -а, -а, -а и я...» — растерялся Полос. «Ярослав Константинович, может, кого-то из Витязи отправить?» «Отказываешься?» — прямо спросил я. «Не понимаю». — честно признался дружинник. — Африканцы наши мне фору во многом дадут. — Витязи — убийцы тварей и ликвидаторы, — спокойно пояснил я. — Они могут выживать в самых сложных условиях и уничтожить любого противника. — Так я об этом и говорю. — Мне не нужны ликвидаторы на этой должности. Мне нужен человек, который даст пару подзатыльников и выгонит случайного хулигана с территории, а не перережет ему глотку. Тот, кто сумеет договориться с окрестными группировками, чтобы никто даже не смотрел в сторону моего имущества. А лучше ещё и к работе их привлечёт». «Это я могу», — широко улыбнулся Андрей, но тут же помрачнел. «Но там же бумажные возни куча целая будет». «Это задача Артёма Олеговича», — открывая дверь вездехода, произнёс я. Все официальные переговоры и работа с документами лежит на управляющем складского комплекса и его служащих. Твоя задача — сделать так, чтобы господину Корчаковскому никто не мешал работать и не ставил палки в колёса. — Понял, — кивнул Андрей. — А ты? — посмотрел я на ежу. Эти двое были из тех, кто остался с Аршавиным до последнего. И я рассчитывал со временем достойно отблагодарить ребят за верность моему роду. «Есть желание получить повышение?» «Меня пока всё устраивает ваша светлость», — улыбнулся Ежа. «Подруга только освоилась в Не хочу никуда срываться. Дома хорошо». «Понял», — не стал я настаивать. Заглянув в салон вездехода, коснулся руки лежащего парня и выпустил малый импульс энергии аспекта жизни. «Боец! Подъём!» Артём резко сел и уставился на меня кристально чистым и прозрачным взглядом, Будто всё это время стоял рядом с нами, а не тихо посаповал на жёсткой лавке. «Я спал?» — удивлённо произнёс парень. «Я спал! Что вы сделали со мной, Ярослав Константинович?» «Вы сами почти всё сделали, Артём Олегович. Мне осталось только чуть подправить некоторые моменты. Если ваши сны начнут повторяться, сообщите мне. Или Андрею». При этом я кивнул на полоза. «Он будет начальником охраны веренного вам объекта. Знакомьтесь и планируйте, как будете добираться до места. А мы поехали. Ежа, садись за руль. Сибыкино сразу поехали на производственную зону. Зная характер Большакова, я вообще не сомневался, что артефактор уже давно работает. Тем более, что задачи ему поставили ещё вчера. Вездеход остановился у сортировочного цеха, И буквально через пару минут из ангара вышел Олег Дмитриевич с Большаковым. «Здравствуйте, господа», — пожимая руки мужчинам, произнёс я. «Рад вас видеть, Илья Петрович. Как прошло расставание с правлением артефактного дома в Оронцовых «Со мной попрощался лично светлейший князь», — улыбнулся артефактор. «Он и его маги навешали на меня столько непреложенных клятв, что я уже никогда не стану прежним» тогда от -то еще одной точно хуже не станет вернул я улыбку большакову и тот понимающе кивнул а потом взгляд ильи петровича зацепился за мой транспорт и я заметил как слегка изменилось выражение его лица можем сделать все прямо сейчас ярослав константинович произнес ученый и в этот раз он уже не сумел полностью скрыть тревогу источник этой тревоги стоял в десятке метров от нас с заглушенным двигателем и я решительно не понимал, что может настолько смущать Большакова. Только я теперь беспризорник, и нормального офиса у меня нет. Возможно, Олег Дмитриевич на время нам предоставит свой кабинет. Что-то не хочется оставаться на воздухе. Илья Петрович, не дожидаясь ответа Пискарёва, размашистым шагом направился обратно в ангар, и я догнал его только за воротами. «Чем вам так не понравилась моя машина, Илья Петрович?» На всякий случай, создав вокруг нас защитное поле, спросил я. «Я уже видел подобное и раньше, ваша светлость», — не стал отпираться Большаков. «Где?» — прямо спросил я.